Глава 4 Приглашение. С того злополучного разговора с Музом минуло четыре месяца. За это время чего только не было. И плохого, и хорошего, но ничего эпохального не происходило. И я не раз прокляла свой длинный язык и дурную голову, из-за которых вляпалась в нынешнюю ситуацию. Муз больше не давала о себе знать. И порой даже казалось, что все воспоминания о моем земном прошлом И явление голоса в голове — это не более, чем фантазия. Но и горевать о произошедшем у меня по большей части не было ни сил, ни времени. Моя жизнь превратилась в бесконечную зубрёшку, что вкупе с хроническим недосыпанием и физическим истощением измотанного на тренировках тела больше напоминало затянувшийся кошмар, а не жизнь. Ни о какой романтике речи не было, как о том, чтобы как-то изменить происходящее. Да, были, конечно же, и просветы в этом царстве мрака. У меня появились друзья. Леон, Симона, Кайра, Лейра и, как ни странно, Поль. С последним у нас отношения складывались непросто, но в итоге мы как-то притерлись. Я контролировала себя, пусть и не всегда это удавалось, но все же старалась не задевать ущемленное самолюбие вспыльчивого товарища. Тот со временем стал смотреть сквозь пальцы на нет-нет да срывающиеся с моего дурного языка слова причем на перемире он пошел первым я слышал ты тоже недавно обрел дар уточнил как-то парень топаой вместе со всей нашей компашкой в столовую на обед «Угу», — буркнул я продолжая в голове прокручивать тему одной из сегодняшних лекций в которой не все удалось понять даже после обращения к учебнику во время переменки между занятиями хочешь я дам тебе те книги которые у меня есть ну из списка магистра дел тебе же их надо сдать в библиотеку после изучения Удивленно возрелась я на парня. «Сдам, но чуть позднее», — усмехнулся тот. «Ну, так что?» «Давай», — искренне обрадовалась я. Без знания Азов действительно было очень сложно, хоть соседка по комнате и Симона с Кайрой старались заполнить имеющиеся пробелы в моих знаниях, но этого явно было недостаточно. Если поначалу я, Леон и Поль одинаково хромали на обе ноги в учебе, то сейчас последний вырвался вперед, став едва ли не отличником, в то время как мы с Леоном едва вытягивали на средний бал, балансируя на грани отчисления. Порой все это настолько изматывало, что хотелось сложить руки и плыть по течению. В конце концов, кто знает, может, именно там, в Гареме, и ждет меня романтика? Бррр! Как вспомню этого Герия телана аж передергивает. Нет, пожалуй, лучше грызть гранит науки Вот мы с Леоном усиленно его и грызли. Поначалу нами была разработана схема. Один день я разбирала тему из одного учебника, он из другого. На следующий менялись книгами, штудируя то, что уже изучено товарищем. А на третий – согласие Лейры. Собирались у меня в комнате и проверяли, насколько усвоили материал, попутно анализируя и поясняя друг другу то, что было непонятно. Иногда к нам присоединялся Поль, что-то поясняя. Порой и девчонки принимали участие в нашем обучении и в итоге спустя полтора месяца дополнительный материал был досконально изучен. Конечно же, зубрежка на этом не закончилась, имелись и текущие задания, да и многое из того, что нам давали на лекциях в академии, мы просто-напросто не понимали из-за отсутствия базовых знаний. В конце года нас ждали экзамены, и именно по их результатам будет решаться наша дальнейшая судьба. Поэтому, завершив с начальным образованием, взялись за освоение академической программы. В общем, не жизнь, а учеба, учеба и еще раз учеба. Стоит прибавить к прелестям этой самой жизни вечно стонущие после тренировок мышцы. Физрук словно измывался над нами. Только привыкнешь к нагрузкам, и он тут же их увеличивает. Хронический недосып тоже не прибавлял бодрости, а от одного вида и запаха, успевши надоесть, однообразной пищи в столовой хотелось выть. Разнообразие в эту рутину вносили лишь стычки с шайкой элитных вертонгов из нашей группы. Как-то незаметно пришла зима, и вот впереди праздник слияния лун, ночь, когда Дея пряталась за Легосом. С полуночи, как у нас на Земле, начинался отсчет нового календарного года, насчитывающий также 12 месяцев, но все они равны были 30 дням. Этот день шумно праздновали, о нем бытовало множество легенд, ну и, конечно же, в эту ночь гадали. А для студентов особенной радостью служило то, что один день до праздника и три после – были выходными. И в эти мини-каникулы мы могли покидать стены академии. Кто-то отправлялся к родственникам, кто-то выбирался в ближайший прибрежный городок, располагавшийся в двух часах ходьбы, а кто-то добирался и до столицы. Домой, имеется в виду в здешнюю семью, мне не особо хотелось. Судя по редко приходящим письмам, от меня ждали самопожертвования во имя восстановления шаткого финансового положения. Надеялись, что я сознательно завалю экзамены, и после изъятия силы вернусь в отчий дом, откуда тут же, в обмен на существенно увеличившееся за время моего пребывания в Академии выкуп, отправлюсь к герию Тилана. Жутко, но писала об этом именно мать. В голове не укладывалось, как та, будучи единственной женой моего отца, могла вполне осознанно подталкивать собственную дочь в объятие этого старого, жирного, похотливого ублюдка, желая сделать меня обычной наложницей. Как ни странно, Тилана был вертонгом Вот только внешне, может, когда-то он и был красив устроен, как пристало представителям его расы, но сейчас этот вечно лоснящийся от пота седовласый мужчина с тремя подбородками и огромным животом мог вызвать лишь приступ тошноты. Но при этом он все еще славился своими амурными похождениями налево при наличии пяти официальных жен и двенадцати наложниц. Девчонки по понятным причинам тоже к родителям даже не думали ехать потому что те, так же, как и мои, жаждали получить за них выкуп. Леон с такими проблемами, конечно же, не сталкивался, но его дом был слишком далеко. Да, Академия брала нас на полное обеспечение, предоставляя кров и пропитание, необходимый минимум одежды и обуви, а также все, что требовалось непосредственно для учебы. Также каждому студенту ежемесячно капала небольшая стипендия, которая копилась, ибо тратить деньги тут было не на что. В принципе, Леон обычным транспортом коим тут являлись лошади, мог добраться до родного дома ровно за три дня, а значит, не успел бы вернуться к началу занятий. В Виверной можно было долететь всего за сутки, но стоил такой способ перемещения недешево, и скупленных денег хватило бы на путь только в одну сторону. А бы использовании мгновенного магического перехода и речи не шло, на него копить не один год придется такими темпами. А вот Поль единственный из нас с нетерпением ждал каникул, собираясь домой. «Ребята, айда ко мне!» Во время ужина за два дня до отъезда, почему-то глядя мне в глаза, предложил он. «У нас замок большой, место всем хватит. Познакомлю вас со своей сестрой и братьями». Создавалось ощущение, что это предложение предназначено именно мне. Хотя странно все это, ведь мы с Полем чаще ссорились, нежели мирно общались. Только благодаря вечным нагрузкам и занятости дело не доходило до открытой вражды. Я ничего не имела против парня, Его целеустремленность и приверженность своим принципам и идеям мне даже импонировала, но его постоянно что-то задевало в моих речах. Видимо, давал о себе знать мое земное прошлое. И нет-нет, да прорывающийся наружу опыт тридцатилетней женщины, очутившейся в теле юной, неопытной на первый взгляд девушки. Однако, как я не пыталась соответствовать образу, наружу так и рвался приобретенный в прошлой жизни цинизм. Кайра тут же залилась краской и засмущалась, услышав предложение Поля, что и не мудрено, только слепой не заметил бы, что девушка неровно дышит к нашему титулованному товарищу. И хотя парень уделял ей внимание не больше, чем остальным членам нашей компании, все равно в последние дни она ходила словно в воду опущенная, в ожидании пусть недолгой, но разлуки. Симона тоже встрепенулась. Ей, как и всем остальным, успели порядком надоесть примелькавшиеся пейзажи академических территорий. Но буквально спустя пару секунд подруга сдулась, растеряв весь пыл. «Ты же понимаешь, что у нас просто-напросто нет таких денег, чтобы добраться до столицы», — вздохнула она. «К моим родителям мы съездим как-нибудь позже», — отозвался Поль. «Может быть, летом. А сейчас я приглашаю в наш родовой замок на побережье. Это недалеко, часа четыре верхом. Ну так что?» «А сестра красивая?» — тут же заинтересовался Поль. Он за последние месяцы, благодаря вечным изматывающим нагрузкам и недосыпам, сбросил лишний вес, превратившись в симпатичного молодого человека. Он и прежде отличался высоким ростом, но теперь его фигура подтянулась, став спортивной, ушел двойной подбородок, лен перестал постоянно краснеть и потеть от малейшей нагрузки. Овал лица его черты обрели четкость, обнаружив высокие скулы и прямой нос. Губы остались слегка пухловатыми, неожиданно чувственными, а большие серые глаза в окружении густых темных ресниц приобретали завораживающий цвет ртути, когда он чему-то радовался, что с учетом его жизнерадостной натуры происходило почти постоянно. Вот только подружки у него так и не появилось. Во-первых, на это физически не хватало времени, а во-вторых, все девушки в академии по-прежнему видели в нем увольня толстяка, хотя он изменился до неузнаваемости. «У нее уже есть жених», — как-то невесело усмехнулся Поль. «Она ведь единственная дочь», — вздохнул он и добавил. «К Сейле многие сватались». «Угу», — буркнул в ответ Леон. «Еще бы. За нее, небось, и приданное немало дают». «Не думала, что тебе именно это важно». Как-то брезгливо фыркнула Симона, зыркнув из-под лобья на друга. «В смысле, приданное». «Мне? Мне нужна та, которую я полюблю. но ну, и чтобы она меня полюбила таким, какой я есть. Пусть без титула, а вот им...» Он неопределенно мотнул головой очевидно, имея в виду всех прочих мужчин. «Думаю, каждый из нас мечтает об этом», — вздохнул Поль и кинул мимолетный взгляд в мою сторону. «Вот только минули те времена, когда пары создавались по любви. Теперь все решает очередность рождения и то, у кого больше денег», — сказал Поль, через пять лет обзавелся пятью женами и гаремом. Как всегда, не удержалась я от язвительного комментария и тут же прикусила свой длинный язык. Уж у тебя ты статус завидный, и для выкупов денег хватит на полкоролевства. Да и внешне ты очень даже ничего», — поддержала меня Симона, украткой подмигивая краснеющей пущей прежнего Кайри. «Больно надо», — буркнул парень. «Не все деньгами меряется. Так вы едете или нет?» Вместо того, чтобы развить конфликт, сменил щекотливую тему он. «Стоит ли говорить, что все усиленно закивали, с радостью принимая приглашение?»